спросить, что, собственно, происходит. Но мы пока не так близко знакомы. Вопрос у меня появился по одному необычному оружию. Становилось все страннее, потому что оружейник вдруг посветлел лицом и заинтересованно уточнил. И что именно вас интересует? Вы когда-нибудь сталкивались с духовыми ружьями? Вы имеете в виду пневматические, уточнил Олег Остапович. Этот термин я и хотел использовать, но побоялся, что оружейник может не понять. Сам осознал его всего полчаса назад. «Именно так». «Я хорошо знаком с этим видом оружия, но практического смысла в нем не вижу, особенно после изобретения глушителей звуковыстрела». «Надеюсь, вы не намерены попросить меня продать вам глушитель?» — нахмурившись, тут же уточнил оружейник. «А на кой он мне?» — изобразил я недоумение. «Это хорошо», — тут же успокоился мой собеседник. Давайте вернемся к пневматическому оружию. Раз уж вы заинтересовались, я могу заказать его в Турове. Только не понимаю, зачем оно вам. Пневматические ружья сложны в использовании и имеют малую мощность. Простите, Олег Остапович, это не мой секрет. Но как только все сладится, обещаю рассказать вам первому. А что, через какое-то время поведаю ему о желании помочь нашим доблестным бесогонам если, конечно, не возникнет шумиха с побегом узника. Что же, воля ваша, хотя мне очень любопытно. Что касается вашего заказа, то в Турове точно есть пара винтовок системы Хофера. Насчет других не знаю, но эти самые надежные. Оружейник уже принялся пояснять мне особенности этого оружия, но для себя я отметил лишь калибр в 9,7 мм. Очень хотелось поговорить с оружейником о дротиках для этого усмирителя монахов. Но я переселил себя. Не нужно складывать яйца в одну корзину. Лучшая задачу гордея. Он мне хвастался, что увлекается ремонтом и даже модернизацией карманных часов. Так что с тонкой работой должен справиться. Немного пообсуждав необычное оружие, я свернул разговор, потому что дел сегодня не в проворот. Сошлись на том, что Олег Остапович уже сегодня телеграфирует своему знакомому в туров, и если получится, закажет два пневматических ружья, и послезавтра они придут с почтовым пароходом. По цене больновато, но я надеялся раскрутить Веринею на помощь товарам. Когда прощался, заметил очередное изменение в настроении собеседника. В начале нашего разговора он выглядел настороженно и даже как-то разочарованно. Затем обрадовался и стал самим собой. Степенным и чуточку снисходительным, зато доброжелательным и веселым. А под конец подозрительность вернулась, и Олег Остапович зачем-то спросил, «Больше ни о чем не хотите поговорить?» Я с недоумением пожал плечами и уточнил, «А есть о чем?» «Нет, все в порядке», — еще больше озадачил меня оружейник. «Просто показалось, что вы пришли не только за оружием». Он добродушно улыбнулся и вежливо попрощался со мной. «Я не стал забивать себе голову странностями в его поведении?» Сразу же поймал пролетку и направился в доки. Как оказалось, меня там уже ждали, потому что помпы пришли еще три часа назад, и даже началась их установка, а Гордей Иванович хотел, чтобы я лично приложил к делу руки. Но все же перед тем, как заняться ответственным делом, я отвел его в сторону и озадачил просьбу изготовления дротиков нужного калибра под пневматическое оружие. Пришлось помучиться с подачей информации и даже нарисовать требуемое, указав калибр. Хотелось бы получить подобие шприцев, но можно и просто иглы со стабилизаторами. Гордей сразу насторожился и потребовал подробностей. Ему я доверял не то, чтобы полностью, но после отца Никодима и семьи Спанос это был самый близкий для меня человек. Так что поведал всю историю о нечеловеческих условиях проживания друга отца Никодима и о том, что собираюсь вытаскивать его, но так, чтобы не брать греха на душу. Вопреки моим опасениям, Рассказ тронул душу только на вид угрюмого, а на самом деле очень сердобольного гордея, и он даже порывался прямо сейчас начать работу над дротиками, но быстро опомнился и потащил меня к ушкую. Мой кораблик уже не напоминал пустую скорлупку, хотя до полной готовности ему было еще далеко. Мастера успели лишь сварить внешне усиленный каркас в виде рубки, занимающей почти всю длину катера. Свободным остался лишь нос, зато оба двигателя уже стояли на своих местах. Также были подготовлены заборники и водоводы для помп. Справились мы быстрее, чем предполагалось, поэтому я тут же потребовал спуска на воду. Мастера начали ворчать, потому что им не улыбалось снова возвращать готовый катер на стапеля для доработки. Пришлось пообещать премию, зато к пяти вечера мой маленький ушкуй уже закачался на речной воде. Механизмы управления были смонтированы еще вчера, так что мы с Гордеем успешно запустили двигатели, и широкобокий катер заскользил по водной глади. Стоявший у штурвала Гордей не удержался и поддал оборотов. Меня охватил бурный восторг и тут же захотелось отодвинуть механика от штурвала, но удалось сдержать свой ребяческий порыв. Тем более завтра мне придется рулить весь день, так что успею не только получить удовольствие, но и набить оскомину. Когда уже возвращался к стопилям, попросил Гордея подвести катер к находящейся рядом невысокой пристани. Используя для знаков одну руку, он поинтересовался зачем. И вот тогда я сообщил ему, что собираюсь идти в Крачай уже завтра. Сначала механик удивил меня тем, что просто вернулся к управлению и не спеша подвел катер к пристани. И только после этого, освободив обе верхние конечности, показал мне, что он думает об этой идее. Часть знаков я не понял. Скорее всего, они были матерными. Я спокойно выслушал его. Точнее, смотрел на мелькавшие перед самым носом руки. Спорить не собирался, потому что другого варианта все равно нет, и Гордей это тоже понимает. Правда, мое спокойствие продлилось недолго. После того, как механик отказался отправиться со мной в это путешествие, он выдал совет, который мне совершенно не понравился. Гордей предлагал взять с собой зайца. Мы об этом уже говорили. Не хочу тащить пацана к язычникам, он же мелкий совсем. Стараясь не кричать и внятно сопровождать свою речь соответствующими знаками, возмутился я. Гордей в ответ поинтересовался, как я собираюсь в одиночку следить за состоянием катера и заниматься ремонтом, если случится поломка. А она, скорее всего, случится. В чем-то он прав. При переборке двигателей в мастерской на удобных станинах и то хватало проблем. А в походных условиях придется серьезно раскорячиться. Да и две понимающие головы куда лучше, чем одна не такая уж светлая. Андрюха уже поднаторел в этом деле и лишним точно не будет. Но, ешки-матрешки, ему же только двенадцать. С другой стороны, когда парень кидался с ножом на гопников чуть ли не вдвое старше себя, малый возраст ему помехой не стал. Ладно, возьму с собой Акиру. Пусть присмотрит за мальцом. Нихонцу все равно для лицензии ушкуйника нужно выйти как минимум в один успешный поход. Проворчал я себе под нос и вздрогнул, услышав громкий хлопок в ладоши. Гордей был недоволен, что я не сопровождаю свою речь знаками. Пришлось повторять все на языке глухонемых. Но Гордей на этом не успокоился. Он отмахнулся от моих слов о занятости, притащил с берега канистру с газолином и заставил полчаса гонять катер выше по реке, куда не совались большие суда. Так что возможности самому встать за штурвал радовался я недолго. Гордей стоял рядом и довольно болезненными шлепками по спине отмечал мои ошибки в управлении. В итоге покидал ушку и на немного дрожащих ногах. Гордей пообещал за ночь сделать все, что можно в плане доводки ушкуя, а я чуть ли не бегом поспешил к речному вокзалу, намереваясь поймать там извозчика. Мысль о том, чтобы отправиться на встречу со старейшинами прямо из доков, отбросил, хотя отсюда идти совсем недалеко. Когда говорил о том, что Акира может присмотреть за Зайцем, мелькнула мысль, что мне самому не помешает его защита. Что-то подсказывало, что в главном кабаке ушкуйников Шкуйников наглого выскочку встретят совсем не ласково да и моральная, пусть и молчаливая поддержка всегда такого спокойного Нихонца тоже не помешает. В конце концов, Акира претендует на место в моей атаге. вот пусть и привыкает. В библиотеку я прибыл в четверть седьмого, так что нужно поторопиться. Как только вошел, то сразу увидел у стойки напряженно замершего зайца. Вот чуйка у пацана. Или же просто случайно получилось? Не, все-таки чуйка. Не зря же он впился в меня таким напряженным, наполненным отчаянной надеждой и взглядом. Я обреченно вздохнул и сказал Иди домой и готовься. Завтра утром выходишь в поход новиком. Андрюха подскочил на месте, словно его шилом ткнули, и завопил Ура! Хорошо, что рабочие часы библиотеки закончились, и в зале, кроме Андрюхи и Фроси, никого не было. Зато вопль зайцев сполошил тетю Агнес» которая, узнав, что случилось, развела нездоровую суету. Еще больше она всполошилась, когда на шум прибежал Дима и тоже запросился в поход. От вопросов и упреков я отбился тем, что сильно спешу и сразу спустился в подвал. Нихонец восседал на помосте у своего куцова столика и степенно попивал что-то из пиалы. Надеюсь, это не его теплая водка. — О, Тасан, я собираюсь навстречу со старейшинами шкуйников. Там могут быть проблемы. Нужна ваша поддержка. Я постарался, чтобы мои слова можно было воспринимать и как приказ, и как просьбу. «Хай, чикан сан — Хай, чекан-сан! с привычной невозмутимостью чуть поклонился Нихонец. — Выходим через пять минут, — бросил я и выбежал из подвала. На сборы потратил семь, в основном думая, куда сунуть большой охотничий нож. На патронташной портупе он смотрелся неплохо, а вот с городским костюмом никак не сочетался. Плюнув на все, оставил единственное разрешенное для ношения в городе оружие дома. В конце концов, я не собираюсь там ни с кем резаться. Да и Акира, если что, подсобит. Когда спустился в зал, нехонец уже стоял у двери. Причем он взял с собой свою палку, используя ее в качестве трости. Законом такое не воспрещалось, хотя городовые могли прицепиться. Впрочем, мы поедем на пролетке, так что никто и не заметит. Хорошо, что не отпустил извозчика, позволив ему прибавку из-за ожиданий и за скорость. Но все равно к трактиру Омут мы прибыли практически впритык. И, как назло, сразу же пройти внутрь не получилось. Едва я сошел с пролетки и зашагал к центральному входу в большое двухэтажное здание с красочной вывеской, от стены возле дверного проема отделился подпиравший ее мужчина. Еще двое вышли из тени бокового навеса. Вечерние сумерки уже начали окутывать город, так что освещение давали лишь фонари на столбах до да лампы над входом в трактир. Поэтому теней могущих скрыть в себе все, что угодно вокруг хватало. Скорее всего, встречали именно меня. Молодой мужчина в каком-то почти цыганском наряде и с подтверждающим его статус ушкуйника длинным ножом на широком поясе встал на моем пути. Странно, что внешне он на цыгана совсем не походил. Русые волосы, цветы черты лица вполне обычные, а вот глаза были черные, как смоль. Он недобро улыбнулся и, сплюнув сквозь зубы, спросил, «Куда собрался, малой? Это трактир только для ушкуйников». «Меня ждут», — максимально спокойно сказал я, не став объяснять, что тоже являюсь ушкуйником. Мой опыт жизни в речном подсказывал, что, скорее всего, конфликта не избежать, но все равно было как-то муторно. Обиднее всего то, что я прозанимался с Акирой всего пару дней, и вряд ли смогу хоть что-то противопоставить опытному ушкуйнику, наверняка прошедшему не один десяток драка, а может, и схваток с одержимыми. «Да кто тебя тут может ждать? Вали отсюда, пока не получил пинка!» Заявил этот недоцыган и пихнул меня в грудь, причем достаточно сильно, явно надеясь, что я от такого толчка упаду. Ноги как-то сами собой сместили меня чуть в сторону. Туловище я довернул уже вполне осознанно. Агрессивность сыграла с моим противником злую шутку, и он провалился в толчке, да и от себя я чуток дернул его за рукав. Чтобы не упасть, Бузатеру пришлось почти пробежать пару метров вперед, пока не восстановил равновесие. Мы оба тут же развернулись лицом друг к другу. «Ах ты ж сопляк!» — вспыхнул как спичка ушкуйник, который был-то старше меня года на три максимум. Резко шагнув вперед, он попытался врезать мне в морду. Скорее всего, провести заученный бросок получилось лишь благодаря злости и удивлению соперника. Сам поражаюсь, как четко все проделал. Ушкуйник удивленно крякнул, но все же не смог сохранить равновесие. Мне удалось повести его, помогая набранной инерции и даже завалить на спину на противоходе. Затем на всякий случай отошел чуть назад. Из падения полуцыган лихо вышел перекатом и тут же вскочил на ноги. Мне, конечно, было приятно, что получилось окоротить на глава парня, но при этом я прекрасно понимал, что на большее не хватит ни опыта, ни везения. Сейчас точно получу в морду. Но реальность оказалась круче любых опасений. Вместо того, чтобы без затей навалять мне кулаками, соперник оскалился как пес, и выдернул нож из поясных ножен. — Ты сейчас сдохнешь, скидышь. А ну охолони, Алекса! — послышался за моей спиной строгий голос. — Совсем ополоумил? — Спрячь клинок! Черноглазый ругнулся под нос и сплюнул на землю, но нож все же убрал. И только после этого я повернулся к тому, кто прервал драку. Заодно успел осмотреться и заметить двух подельников Алекса. Оба с недовольными лицами поднимались с земли. Один даже прижимал руку к ребрам. Скорее всего, их успокоила Кира, когда они попытались прийти на подмогу своему товарищу. Нихонец стоял неподалеку, опираясь на свою палку. Вид он имел такой, словно никак не был причастен к происходящему, и вообще все это время стоял неподвижно. Прекративший свару широкоплечий мужчина с несколькими шрамами на лице внушал уважение. И все же благодарности к нему я не испытывал. Простейший анализ показывал, что он наверняка все это время стоял за дверью, дожидаясь результатов теплой встречи слишком много возомнившего о себе выскочки. Похоже, меня хотели привести к старейшинам, уже подготовленным к разговору. Чуток помятым и униженным. В общем, уважение к крепышу у меня поубавилось, поэтому я просто смотрел ему в глаза, давая возможность заговорить первым. Он немного поиграл со мной в гляделки и, хмыкнув, спросил... «Это ты, что ли, Степан Чикан? Хотел сказать, что он и сам это знает, раз уж они устроили такой ласковый прием, но сдержался и просто ответил «Да, это я». «Опаздываешь!» — еще раз попытался прогнуть меня Крепыш, но вызвал лишь приступ ярости. «А вы меня еще на пороге подержите? Тогда точно опоздаю». Ушкуйник недовольно дернул перечеркнутой шрамом щекой, но ничего не сказал, просто развернулся и вошел в трактир. «Еще встретимся!» — донеслось сзади шипение не до цыгана, но я сдержался и никак на это не отреагировал. Только сейчас осознал, что своим поведением копирую невозмутимость Акиры, а его присутствие рядом подпитывало мое пусть спокойствие. Давно заметил, что за неимением собственного образа леплю на себя маски, подсмотренные у знакомцев и даже героев книг. За ними было проще прятать страх и беспомощную неопытность. Хорошо хоть перестал копировать героев бульварных романов, Наверняка со стороны мы смотрелись необычно. В кабак вошел дорого одетый юноша, а за ним словно тень двигался и народец в чем-то похожем на женское платье. Оба с невозмутимо серьезными лицами, так что желающих осмеять одежду Нихонца не нашлось. В главном зале кабака было не очень людно. За столами сидело человек двадцать, и на нас они, если и смотрели, то лишь мельком. Шрамированный крепыш сразу направился к лестнице на второй этаж. Я последовал за ним. Вопреки моим ожиданиям, на втором уровне трактира вместо номеров для отдыха обнаружился еще один зал. Правда, он был раза в два меньше нижнего. В глубине зала, рассчитанного всего на 10 столов, сдвинув два из них, расположились 4 человека. Других посетителей здесь не было. Мой проводник остановился у лестницы и шагнул в сторону. Затем кивком указал в сторону общего стола. Я постарался подавить обреченный вздох и заставил себя идти дальше. Если страшно, двигайся вперед, оставляя страх за спиной. В этот раз помогло не очень, да и страх был не таким уж сильным. Просто бил мандраши почему-то стало неприятно от того, что за спиной я не услышал шагов Акиры. Похоже, крепыш остановил его. Снова пересилив себя, я погасил желание оглянуться. Накатившая злость на самого себя придала уверенности. Только после этого я присмотрелся к тем, кто должен был решить мою судьбу, и от удивления чуть не сбился с шага. Двоих из четверых разместившихся за накрытым всякой снерью столом людей я знал. Дядь Казахар сидел чуть на особец словно не имел отношения к главной тройке. А вот Олег Остапович точно являлся одним из старейшин. Мысли в голове забегали с повышенной скоростью, и теперь до меня дошло, почему он так странно вел себя в лавке. Похоже, оружейник подумал, что я узнал о его причастности к совету и пришел как-то упрашивать помочь с получением статуса капитана. Представляю, как он удивился, когда осознал, что речь пойдет исключительно о необычном оружии. Я даже не стал пытаться скрывать удивление, чем вызвал сдержанную улыбку старика. Вроде Олег Остапович не казался мелочным, чтобы запороть мне дело исключительно из-за желания выиграть спор. А там кто его знает? Чужая душа потемки, его дух я не видел. Ох, как же мне захотелось выглянуть из себя и рассмотреть сущности троицы старейшин, но делать это незаметно я пока не научился, и непонятно, научусь ли вообще. Два других, члена этого трибунала, были совершенно не похожи друг на друга. Один чуть моложе Олега Остаповича, орлиный нос, черные волосы лишь тронуты сединой, некогда крепкий и широкоплечий, а сейчас слегка обрюзгший. Второй намного старше оружейника. Казалось, что почти полностью седой сморщенный старик попросту спит, сидя и ни на что не обращает внимания. Густые брови почти скрывали глаза, и понять, открыты ли они было сложно. Плохо то, что от самого молодого, относительно, конечно, старейшины, исходила неприязнь, которую он и не пытался скрывать. Чернявый осмотрел меня с ног до головы и первым начал разговор. Это ты, что ли, замахнулся на капитанство? Только зазря побеспокоил серьезных людей. Ничего тебе не светит! — Вон Захар сказал, что ты еще месяц назад сопли на рукав наматывал. Всего два похода прошел, чего вздумал. В общем, шел бы ты отсюда. И не вздумай давить на подьячего, а то можно и утопнуть вместе с тем корытом, которое ты с чего-то называешь ушкуем. Я с недоумением осмотрел всю троицу, не понимая, зачем вообще нужно было собираться, раз уж чернявый ставит вопрос так жестко. Седой старик, казалось, по-прежнему спал, а Олег Остапович внимательно следил за моей реакцией. Все еще удерживая на лице маску Акиры, я как мог холодно и твердо посмотрел в глаза чернявому и спросил «Почему?». «Что значит «почему»?» «Ты что, совсем страх потерял, малец?» Упирая кулаки в стол, словно собираясь вставать, рыкнул на меня этот уже не крепыш, а почти толстяк. «Если есть какие-то правила, запрещающие мне стать капитаном, я хотел бы их услышать. Или я вам просто не нравлюсь?» Злость снова помогла мне не растеряться. Даже появился какой-то нездоровый задор, и из наследства чужака всплыла пословица. Правда, я не понял, что такое сто долларов, так что немного изменил изречение. Так я и не червонец, чтобы всем нравиться. Олег Остапович крякнул и улыбнулся чуть шире, чем хотел. — Вижу, ты совсем отмороженный или действительно бесноватый? — процедил сквозь зубы, почему-то передумавший вставать старейшина. Я же покосился на дядьку Захара, который тут же опустил взгляд к столу снова посмотрев на чернявого я повторил вопрос так почему ты слишком молод и еще не показал себя ты недостоин быть капитаном все больше распаляясь словно на публику вещал старейшина свое право нужно доказать достойными поступками чего ты вообще добился в своей жизни уходи пацан не доводи до греха позади послышался какой-то шум и я оглянулся Акиры и шрамированы стояли, повернувшись к нам боком и лицом друг к другу. Отасан застыл в стойке, особым образом удерживая свою палку. Похоже, Здоровяк хотел подойти и насильно вывести меня, но задержался из-за действий Нихонца. Теперь они, замерев, играли в гляделки. Здоровяк наверняка вспомнил, как этот странный мужичок в почти женском платье навалял двум недобрым молодцам. И тут злость накрыла меня окончательно. Степана снова понесло. Я скрипнул зубами и повернулся к злобно сверлившему меня взглядом старейшине. Маска равнодушия треснула. Доказать? А много ли уж куйников перед тем, как стать капитанами, привозили в город бочонок Ярилыного Меда? Многие убивали шамана с ручным варгом. Кто-то из них возил ночью через озеро стоялой воды, истекающего кровью оборотня, а потом становился его побратимом. Много таких было. Похоже, мне удалось их удивить. А что? Тот же дядька Захар не казался мне таким уж геройским капитаном, и его воспоминания о прошлом не были похожи на богатырские былины. И вообще, судя по слухам, лихие времена у шкуйников-отморозков давно прошли. Чернявый явно не поверил мне. А вот Олег Остапович посмотрел с каким-то укором. Похоже, ему явно не понравилось, что я скрыл от него такие интересные подробности. Оба старейшины посмотрели на дядьку Захара. Тот лишь развел руками и сказал Ярил ин мед он точно достал. Хоть убейте, не знаю, как. Я его выкупил. Если нужно, обращайтесь. К тому же с деборд цепной пес ведуньи, когда прощался, обнял его словно родного. Как такое вышло, тоже не спрашивайте. Про шамана и варга ничего не скажу, но привычки врать я за Степаном не замечал. Ну, хоть так. Поддержка не особо сильная. Хотя мой бывший капитан мог и подгадить, но не стал. Кстати, именно он рассказал мне о том, что мало у кого получается выкупить у язычников даже малый бочонок меда диких пчел, в рой которых вселился особый дух из тех, что когда-то служили Яриле. Правда, поведал это уже после того, как мы ударили по рукам. Насколько он меня нагрел, даже выяснять не буду. Сошлись на том, что он выкупил для меня корпус будущего ушкуя. — Наверняка этот проходимец замет душу язычникам продал. Оттого и с бесноватым обнимался. Про шамана и вовсе придумал, никто же не поверит. А вот теперь этот дяденька взбесил меня окончательно. Сейчас я ему, конечно, ничего не сделаю, но запомню. Накрепко запомню. — Борис, — послышался негромкий, но твердый голос Олега Остаповича. — Ты сейчас говоришь от имени Совета, так что поумерь пыл. «Если не втерпешь, выйди из-за стола и обвини во лжи от себя лично. Тогда он сможет спросить с тебя по всем правилам». «Он? С меня?» — перенаправил Чернявый свое негодование на оружейника. «Этот Новик? Капитаном ему все равно не быть. Слишком молод». Упорно мой возраст оружейника явно смутил, но тут проскрипел голос старика, о котором я уже забыл. Думал, он там окончательно уснул или вообще помер. — Молод, говоришь? — чуть приподняв седые брови, спросил седой старейшина, и я увидел его острый, очень далекий от старческого слабоумия взгляд. — Так ведь и я стал капитаном в восемнадцать. Невелика разница. — Тогда были другие времена! — не унимался Борис, отчество которого мне было без надобности. — Да, другие, — согласился древний старейшина. — Тогда уж куйники были лихими добытчиками а не плавающими коробейниками. — Он слишком дерзкий! — Ха! — то ли хохотнул, то ли кашлянул старец. — А с каких это пор дерзость и напористость стали недостатками для ушкуйника? — Мое слово за то, чтобы малой стал капитаном. Заявление старца меня сильно удивило и только потом порадовало. — А я против! — стукнул по столу Борис и тут же посмотрел на Олега Остаповича. Этот нехороший человек сначала наградил меня угрюмым взглядом и только затем расплылся в довольной улыбке. Согласен с Давидом Святославичем. Быть ему капитаном. Затем оружейник взял в руки графин с прозрачной жидкостью и налил в большой граненый стакан чуть ли не с горкой. По нашему обычаю, чтобы доказать, что не отринул веру в Господа, произнеси отче наш и целуй крест. А чтобы доказать, что ты достойный муж, а не хилый отрок, «Выпей чарку водки!» «Чарка? Да там как минимум две!» «Ладно, я ему это еще припомню!» Молитву я произнес спокойно и торжественно. Затем перекрестился и благоговейно поцеловал в ужин из-под рубашки старенький медный крестик. Печальный вздох замаскировал под традиционный выдох и с большим трудом влил в себя все до капли. А теперь нужно срочно валить или грохнуть на пол прямо тут. — Я могу идти или еще есть вопросы? — спросил я, чувствуя, что язык уже немного заплетается. За всех ответил оружейник, в глазах которого все еще блестели веселые огоньки. — Можешь, капитан. Я отвесил неглубокий поклон, глядя только на старца и оружейника. Затем развернулся и пошел к лестнице. Акира перестал бодаться взглядом со здоровяком и двинулся за мной. По лестнице я спускался уже на ватных ногах, зато самостоятельно, но у выхода из трактира покачнулся и тут же почувствовал, что Акира поддержал меня под локоть. Хмель стремительно накатывал, и это нехорошо, потому что снаружи нас поджидало уже не трое, а пятеро недоброжелателей во главе с тем же полуцыганом. Беда. С меня сейчас толку даже меньше, чем раньше, а Акира может всех и не вывести, особенно учитывая то, что придется еще и меня защищать. Делать нечего, я постарался приободриться, и мы пошли вперед но до драки так и не дошло, потому что сзади донесся уверенный окрик «Алекса, угомонись! Если хочешь вызвать капитана, придется спрашивать дозволение у старейшин. Теперь он тебе неровня. Бедолагу всего перекосило от бессильной злобы. А я не удержался и ехидно улыбнулся в лицо теперь уже точно своему врагу. В ответ он чуть не подпортил мне все удовольствие. «А узкоглазому-то можно настучать в бубен? Он ведь не капитан!» «Можно», — равнодушно заявил здоровяк, заставив меня напрячься, но его дальнейшие слова вызвали облегчение. «Только один на один! Он, как я понимаю, теперь тоже ушкуйник!» «А ведь шрамированный прав. Для общества бумажка земского приказа ничего не значит. Капитаном я стал минуту назад, а значит, Акира автоматически получает статус ушкуйника или как минимум Новика». Кто бы сомневался, что Алекса, видевший, как Нихонец в одиночку окоротил двух его дружков, не будет настаивать на поединке. Недоброжелатели расступились, и мы продолжили неожиданно ставший очень извилистым путь к стоявшей неподалеку пролетке. Как Акира помогал мне залезть в коляску, еще помню, а вот дальнейшее подлая водка напрочь вычеркнула из памяти. Глава четвертая Проснувшись этим утром, я торжественно поклялся самому себе, что более никогда не буду пить эту дрянь. Вообще от хмельного, конечно, не откажусь, но если уж гулять, то с милым сердцу шампанским. Чудо какое! Пузырики и прекрасное легкое ощущение полета. С серьезными людьми можно выпить немного коньяка, и плевать, если им это не понравится. Но не водку. Водка есть зло и точно была изобретена хозяином ада лично. Состояние дикого похмелья — это не то, что хотелось бы переживать снова и снова, но дело даже не в нем. Я осознал, что мне еще очень повезло. Хмель догнал меня быстро и двинул по голове не хуже бандитской дубинки. Зато рядом был надежный напарник, и от момента, когда я влил в себя эту дрянь и до ухода в небытие, прошло мало времени. А что бывает в промежутке между этими не всегда приближенными друг к другу событиями, я помню еще из своего придурковатого детства. До какого только ничтожества не доводили себя клиенты тетушкиного кабака. Они теряли дарованный им Господом человеческий образ и глупели настолько, что иная свинья выглядела на их фоне сущим мудрецом. Ненавижу, когда глупею, так что нарекаем водку ядом и более к ней не прикасаемся. Контрастный душ привел меня в относительный порядок, и я сделал еще одно открытие. Состояние похмелья понукает к жесткой самокритике. Вот зачем я тащу с собой зайца? Вчера эта идея казалась хоть сколько-то здравой, а сейчас выглядела абсолютно неразумной. Скорее всего, я просто испугался того, что останусь с возможными техническими проблемами один на один. Ну и как мне поможет юнец, разбирающийся в двигателях, даже хуже меня самого? Так как проснулся я немного позже, чем рассчитывал, пришлось отказаться от завтрака, уверив тетушку Агнес, что дело совсем не в том, что меня мутит, и тем более не в качестве приготовленных ею блюд. Это немного успокоило сердобольную женщину, но она тут же начала собирать изрядный мешок с нединам в дорогу. Хорошо, хоть походные вещи были давно собраны, как и часть товара, который я обещал веренее. Конечно же, закупить все заказанное не получилось просто потому, что деньги мне будут нужны для другого. В общем, финансовый разговор с ведуньей предстоит тяжелый. Одно хорошо. Обещанное Василисе модное платье Элен купила в тот же день, как получила подарок от язычницы. Ёшки-матрешки! Мне же еще нужно как-то перевести все это на ушкуй. А может, все-таки отложить выход на завтра? Малодушное решение постепенно начало набирать силу, но ровно до того момента, как я шагнул на ведущую в библиотечный зал лестницу. Увидев, что творится внизу, чуть не прослезился. Как хорошо иметь друзей, которых вполне можно назвать семьей. Возле стойки царила деловая суматоха, в которой участвовали все близкие мне люди. Явившиеся к нам не свет не заря Настя и Элен паковали что-то непонятное в коробке, которое Фройса уносила на улицу. Разобиженный Дима поднялся по лестнице мне навстречу, забрал мешок со снедью и проворчал. Я с утра заехал к Олегу Остаповичу и купил все, что он посчитал нужным. Сенсею взял простую двустволку 12-го калибра, а Андрюхе 32-го. Если бы я не успел прочитать книгу о гладкоствольном оружии, то удивился бы, зачем мальцу ружье с калибром, обозначенным большей цифрой. Сейчас же спокойно кивнул. 32 второй будет зайцу как раз по плечу. Интересно, откуда все эти знания у Димы?» Наверняка наслушался слова охотливого Олега Остаповича, чтоб ему икнулось шутнику эдакому. Тут же возникла тревожная мысль. «А как ты перевез все это из лавки?» «Помощник Олега Остаповича доставил в специальном опломбированном ящике!» Все еще обиженным тоном заявил мой друг, что заставило меня по-доброму улыбнуться и положить ему руку на плечо. — Не дуйся. На катере мы с тобой еще накатаемся в сласть. — А что до походов? — Честно, Дима, ну какой из тебя ушкуйник? — Что, рылом не вышел? — раздраженно спросил парень. За моей спиной тревожно вздохнула тетя Агнес, но я не собирался сдаваться. — В том-то и дело, что чересчур вышел. Это у нас выбора нет, а чтобы зарабатывать на хлеб насущный, приходится рисковать жизнью. А таскать в походы тебя — это все равно, что редкой старинной книгой кухонный стол подпирать. На язык просилась поговорка о забивании гвоздей микроскопом, но так для букиниста будет доходчивее. Прекращай капризничать и посмотри на все это как взрослый человек. Ты и так очень помог мне со сборами, так что можешь считать себя казначеем в Атаге. Дима возмущенно фыркнул, но было видно, что он уже оттаял. Наконец-то мы спустились в зал, где нас встречала, так сказать, группа поддержки. Из самых близких мне людей не было только отца Никодима но у него как раз утренняя служба. А Кира и Андрей стояли чуть ли не плечом к плечу, такие разные и такие похожие своими серьезными лицами. Новоиспеченного Новика его матушка собрала хоть и бедно, но сознанием знанием дела. Одежда явно перешита с чужого плеча до залатана, но чистая добротно, как и обувь. Когда я увидел решительно боевой настрой парня, мне попросту не хватило духу прогнать его. Очень надеюсь, что не пожалею о собственной слабости. Акира для разнообразия сменил свои сандалии на высокие мягкие чухонские сапожки, но от почти женского наряда не отказался. Надеюсь, ему в нем будет удобно. В этом наряде явно не хватало одной детали, но добавлять ее еще рано. Дима, ящик от Олега Остаповича в подвале? Увидев утвердительный кивок друга, я быстро спустился вниз, где мы уже оборудовали специальный железный шкаф для оружия и боевого припаса. Статус моих помощников еще не был закреплен нужными бумажками, так что все оружие в доке придется тащить мне. Вынув лишние вещи из своего мешка ушкуйника, я сунул туда все три ружья и нехонский меч. Добавил почти все боеприпасы. В итоге едва поднял получившийся груз, так что за личными вещами пришлось посылать Диму с дополнительным мешком. Проводы выдались напряженными. Тетя Агнес обняла меня и Андрюху, не решившись сделать это с лицом и народцем зато перекрестила всех скопом. Настя тоже расщедрилась на поцелуй в щеку, а вот Элен сдержалась, лишь стукнув меня кулаком по груди и прошептав, «Не вздумай там сдохнуть, слышишь меня?» На душе потеплело, хотя и понимал, что это уже не моя женщина. Наконец-то мы выбрались из дома, и я на секунду замер, разглядывая стоявший перед входом в библиотеку грузовой мобиль. Дима действительно расстарался на славу. «Только вот откуда в кузове столько добра?» впрочем, все это вполне можно выдать за личные вещи. Перевозка груза весом до 8 пудов в лицензии не нуждается. Назад я потащу еще меньше. Опять кольнула малодушная мысль, что по уму следовало дождаться надлежащего оформления и уплаты пошлины, да и подготовиться получше. Но понимание того, что так или ие придется мучиться в своем узилище на сутки, а то и двое дольше, чем мог бы, тут же разогнало все сомнения. Я решительно направился к кабине, в которой сидел водитель, с недоумением наблюдавший за всем происходящим. Мои ватажники шустро забрались в кузов. В доках, куда мы быстро добрались по пустым утренним улицам, нас уже ждал Гордей. Судя по уставшему виду, он провел здесь всю ночь, а недовольное лицо показывало, что успел меньше, чем хотел. Тянуть дальше было совершенно глупо, так что мы быстро загрузили вещи в катер, сдержанно попрощались, и я поочередно вручную завел оба двигателя. Оно бы проверить все еще раз самому, но мне в этом плане до догордее, как до луны, так что нечего попусту тратить время. И лишь когда разогнал катер до средней скорости, сразу же уводя его к правому берегу пины, чтобы не мешать другим судам, удалось вздохнуть свободнее. Правда, тут же навалилось опасение сделать что-то не так. Казавшаяся еще недавно широкая река вдруг превратилась в узкий канал, на котором мы не протолкнешься. Я даже порадовался, что денег хватило лишь на катер, размерами немногим превышавший большую лодку. Даже не представляю, как бы справился с тем же селезнем. А еще возблагодарил Господа за то, что три больших торговых корабля сейчас стояли у пирсов, и никто не перся к нам из Припяти. Раз десять задерживая дыхание, я все же провел свой катер мимо порта, и наконец-то мы оказались на просторах Припяти, хотя и она теперь выглядела не такой уж широкой. Только сейчас заметил, что куда-то подевались остатки похмелья, и возник жуткий голод. Но пока не до него. После нервотрепки на портовом фарватере мне удалось окончательно справиться с волнением и осознать, что управлять катером не так уж сложно. А еще минут через двадцать вообще начал получать от этого процесса большое удовольствие. Мои ватажники тоже постепенно осваивались, правда, не так быстро, как я. А Кира и Стуканом замер на боковой лавке. Пока это была обычная доска на креплениях, но Гордей планировал сделать там хитрое устройство, которое в одном положении будет той же лавкой, правда более комфортной, чем простая доска. А если опустить широкую спинку, получалась кровать. Таких планировалось сделать три штуки, по количеству членов экипажа. Андрей дежурил в тесном отсеке с двигателями, занимавшем всю заднюю часть корпуса и отделенном перегородкой от непривычно низкого для меня трюма. Там можно было пройти только согнувшись, и места для товара не очень-то много. Так что к выбору груза нужно подходить вдумчиво, чтобы не прогореть. Окончательно освоившись на реке, я решил, что пора сделать паузу и расставить все по своим местам, а заодно и поесть. Удобное место, чтобы не мозолить глаза и не напрягать кормчих проходящих судов, нашлось довольно быстро. Небольшой заросший камышом затон вдали от всех поселений идеально подходил для этой цели. Даже якорь бросать не придется. Снизив обороты двигателей до минимума, я аккуратно завел ушку и в затон и крикнул «Андрей, глуши моторы!» «Это, конечно, не селезень, но все же нужно продумать, как передавать сигналы». Впрочем, парень прекрасно меня услышал, и оба мотора почти одновременно затихли. Я, пользуясь инерцией, довернул катер так, чтобы он стал носом к реке. «Так, господа ватажники!» — обратился я к соратникам, когда Андрюха высунулся из люка, расположенного под углом к задней части рубки. Давайте перекусим и нормально приготовимся к дальнейшему походу. Сначала вы, Отасан. Подтащив к себе свой мешок ушкуйника, я без лишних слов просто достал Нихонский короткий меч и протянул его Акире. А вот он без торжественности обойтись не смог. Нихонец резко поднялся с лавки и шагнул ко мне, не спеша брать оружие. Пристально посмотрел мне в глаза, резко поклонился в своей необычной манере и только после этого взял меч обеими руками. Рывком извлек клинок из ножен и несколько секунд рассматривал его, словно видел впервые. Затем снова поклоны и резкие кашляющие слова. "Аригато, господин! Я не подведу!» «Вот печенкой чувствую, что сейчас происходит что-то важное. С другой стороны, все эти нихонские заморочки мне как-то по боку. Он теперь живет на Руси и стал уж куйником, так что важно лишь то, что касается наших традиций. Чтобы разбавить эту тягучую паузу, я достал из мешка двустволку покрупнее. «Надеюсь, вы умеете обращаться с огнестрельным оружием?» — спросил осторожно и полуутвердительно, чтобы не задеть его чувства. Акира быстро засунул меч за пояс и также обеими руками, но уже без прежнего благоговения, принял двустволку. «Хай, капитан, умею!» «Вот и хорошо. А значит, пока я буду у штурвала, сможете подучить Андрея?» С этими словами я достал более короткое ружье. Как раз подрост нашего Новика. «Это мне?» — дрогнувшим голосом спросил Андрей, глядя на оружие, как на рождественский подарок. Пришлось его немного остудить. «Тебе. Но Новик может брать в руки оружие только в походе. Это понятно?» «Понятно, капитан!» — тут же опомнился парень и, получив ружье, постарался скопировать поклон Нихонса. «Так, с этим нужно что-то решать». Одно дело на тренировках по Нихонскому боевому искусству, а разводить такие церемонии на ушку и будет лишним. Ладно, разберемся, когда вернемся домой. А сейчас нужно быстро перекусить и возвращаться на реку». Вот, теперь совсем другое дело. С полным желудком все ладится куда веселее. Да и уверенность, которую подарил аватажникам оружие, подбадривала и меня. В общем, через полчаса, когда пришлось расходиться со встречным сухогрузом, я проделал все без особого напряжения. Все правила знал на зубок. Нужную книгу мне нашел Дима, и я выучил ее наизусть. Там всего-то два десятка страниц. Так что сейчас точно знал, что делать. Приоритет всегда в тоннаже. Не знаю, как там считаются сходные по размеру корабли, но в нашем случае сразу видно, у кого больше прав. Так что, снизив скорость, я сразу ушел с середины фарватора ближе к правому берегу. Капитан судна был явно благодушно настроен и поприветствовал меня солидным гудком. Я со стыдом ответил простым клаксоном, купленным вместе с двигателями. С высокого борта корабля послышались насмешки. Из Андрюхи тут же полезла его босяцкая натура, и он, выбравшись к борту, выдал такую матерную тираду, что насмешники от неожиданности примолкли. Я же поспешил его одернуть. «Андрей, ты чего разошелся?» «Помни, кто ты есть. Пусть и Новику, но все же ушкуйной не невместно собачиться с трюмными крысами. И вообще, почему вылез из моторного отсека? Сказано же, пока не обкатаем двигатели, сиди там и слушай в оба уха». «Простите, капитан», — пискнул Малец и юркнул в свою норку. «Жить там, как Гордей в брюхе селезня, он не сможет, но пока пусть будет занят делом. А с сигналом нужно что-то решать. Несолидно получается». Дальнейшее движение вниз по реке проходило абсолютно спокойно и даже как-то скучно. Эту мысль я постарался отогнать подальше, чтобы не накликать беды. С управлением уже освоился и даже начал замечать недостатки устройства. Штурвал был почти такой же, как и на селезне, но на нашем катере он казался слишком большим. Да еще и эта необходимость постоянно стоять на ногах. Вот бы сделать здесь кресло, как на мобиле, и такой же руль. Но как? Я был достаточно подкован технически, чтобы понимать сложность такой задачи. Уже решил отмахнуться от слишком нереального желания, как чертиком из табакерки выскочила неожиданная мысль. Гидроусилитель руля. Я замер, пытаясь осмыслить, что бы это значило, но кроме названия в голову больше ничего не пришло. Такое впечатление, что духовное наследство чужака истаивает снег весной, все реже проявляя себя вот такими нежданными заскоками. Раньше информации было побогаче. Тут же вспомнилось, что во время медитации с шаманом я получал больший допуск к чужим знаниям. Может, стоит попробовать? Но это в лучшем случае уже в Крачай, а то и вовсе дома, так что ни к чему морочить себе голову. Смотри вперед, капитан. Это сейчас важнее всего. Мимо то с правого, то с левого борта проплывали мелкие боярские вотчины. Но нам до них нет никакого дела. Даже в Карпово мы заходить не будем от греха подальше. Газолина в баках должно хватить в оба конца. Да еще и пара канистр имеется на всякий случай. Тем более в самой Боярской вотчине топливо будет стоить кучу денег. Карпово мы прошли за час до полудня. Пришлось немного напрячься, потому что река у городка была загружена. Не как у Пинска, но наглых лодочников хватало. К счастью, все сладилось, и вскоре мы снова оказались на реке одни. Моторы работали ровно, помпы метали в реку струи воды и стремительно гнали наш малый ушку и вниз по течению. Еще через полчаса возвышенности, на которых боярские вотчины раскинули свои поля, закончились, и припить вольготно растеклась по окрестностям. Русло стало немного шире, но все вокруг заполонили рукава, небольшие озерца и притоки. При этом любой клочок земли, возвышавшийся над водой, занимали вековые деревья. Это царство, практически закрывавший небосвод зелени и вездесущих вод, казалось абсолютно диким. Здесь даже язычники не любили селиться, а экипажи, проходящих по реке христианских кораблей, напряженно всматривались в береговые заросли, ожидая лютого подвоха. Напряглись и мы. Андрюха постоянно высовывал голову из наклонного люка, уподобившись чуткой куницы. Акира тоже прервал свою медитацию и принялся смотреть на лес через пока еще не застекленное но оборудованное крепкой решеткой боковое окно рубки. Я же хоть не отрывал взгляда от фарватера, всем своим естеством чувствовал любопытные взгляды обитателей Чищоп. Сильные духи в этих местах либо крепко спали, либо были уничтожены еще во времена Ярослава. Впрочем, понимание этого не особо успокаивало. Даже слабые могли сбрендить и сунуться на ушкуй. У нас троих собственный дух был достаточно силен, чтобы не бояться одержимости. Но, как говорила Веринея, даже не сумев захватить хорошо защищенное тело, свободные духи могут повредить ауру, что очень нехорошо. Впрочем, даже к этому голодному интересу из чещеп можно привыкнуть, и когда к трем часам пополудни мы добрались до устья Бобрика, моя команда почти перестала нервничать. К тому же Акира, как всегда, оказался на высоте. Подметив не самое лучшее состояние нашего Новика, он и спросил у меня разрешение отозвать мальца от двигателей, и увлек его уроком по правильному обращению с ружьем. Меня они не отвлекали, потому что Нихонец предпочитал меньше говорить и больше показывать. Что же касается Андрюхи, то он вообще внимал Нихонцу с беззвучно открытым ртом. Приближался самый ответственный участок пути, на котором и выяснится, сработает ли задумка с плоскодонным водометным ушкуем. Гордею пришлось поломать голову над тем, как быть с фальшкилями. Не хотелось увеличивать осадку, но и маленькими их не сделаешь, потому что тогда судно останется малоуправляемым и плохо держащимся на воде корытом. Карту Бобрика пришлось составлять по памяти, потому что дядька Захар проявил норов и делиться своими тайнами не захотел. Впрочем, это вряд ли станет проблемой, потому что каждую мель на этой реке я прочувствовал, если не ногами, по которым ударяла вибрирующая палуба, то руками, измученными работой с якорем и носовой катапультой. Первую более или менее серьезную преграду я проходил на малой скорости, но так и не понял, когда мы ее миновали. Следующую проскочил, даже не пытаясь притормаживать. Участок, где обычно ночевал селезень, наш катер пролетел практически на полном ходу. Даже не стал отходить к правому берегу, где течение промыло узкий канал, а перескочил через мель, как на салазках. Конечно, так издеваться над только что собранным мушкуем довольно опасно, но душу охватил настолько лихой восторг, что здравый смысл куда-то подевался. Вот с таким почти бесшабашным настроем к шести часам пополудня мы вырвались на просторы по Гостозера. Докрачая, с нашей-то скоростью осталось всего ничего. Бревенчатая пристань и две плававшие неподалеку от нее лодки показались уже через 20 минут. И тут выяснилось, что кое-что я все-таки не предусмотрел, потому что, завидев несущиеся к ним на безумной для здешних мест скорости непонятное чудо юда Рыбаки схватились за весла и рванули к берегу. Затем, даже не вытаскивая свои суденышки, повыше убежали в деревню. Учитывая все это, к причалу нужно подходить осторожно, иначе можем нарваться на неприятности. Бревенчатый помост, сделанный под селезня, оказался для моего малыша, как говорится, не по размеру. И тут очень к месту пришлась очередная задумка Гордея, пользу которой я понял только сейчас. У правого борта возле входа в моторный отсек стоял узкий железный ящик высотой мне по пояс. Забравшись на него, можно было откинуть люк в крыше. Вставшая вертикально крышка из толстого металла защищала от угрозы справа. Зато, высунувшись в проем по грудь, удобно было стрелять по тому, кто посмеет запрыгнуть на крышу рубки. Но сейчас нужно просто выбраться на крышу рубки и уже с нее спрыгнуть на деревянный настил. «Эй, есть кто дома?» «Или в гости ушли!» — крикнул я, как только оказался на причале. Да и то сделал это с опаской, готовясь в любой момент сигануть в люк, из которого только что выбрался. «Степан!» — удивленно выкрикнул показавшийся из-за угла ближайшей избы в С суровым охотником мы были хорошо знакомы, потому что именно он отвозил меня на обучение к тогда еще живому шаману. А затем с ним же делили добычу, когда больной на голову козул стал убиенным. Другом возгаря я назвать не могу, но наши отношения скреплены совместной выгодой. Убедившись, что угрозы нет из-за домов, появились и другие мужики. Ружья на меня они не направляли, но держались сторожка Бабы и дети либо убежали куда подальше, либо пока не торопились показываться. Мало ли, вдруг у меня полон трюм супостатов. Нужно показать им свою ваташку, которая выглядит скорее нелепо, чем угрожающе. «Вылезайте», — сказал я Акири, который уже просунул свое ружье в едва выступавшую над настилом причала верхнюю часть окна. Они выбрались тем же способом, через люк в крыше, и встали рядом со мной. «Так...» — кажется, мы немножко поторопились. «Спокойно», — тихо сказал я, чуть повернув голову к Нихонцу. «Отасан, не вздумайте стрелять. Андрей, отдай-ка мне свое ружье». Возражений не последовало, потому что оба мои спутника завороженно смотрели на бегущего по дороге к причалу монстра. Я бы и сам испугался, если бы не знал, что это за чудовище. Ох, чувство юмора у него еще отвратительнее, чем рожа в звериной ипостаси. Сдебор ведь уже понял, что жителям крочая ничего не грозит. Справа от меня послышался тихий шорох покидающего ножны клинка. Действительно, я ведь говорил только о стрельбе, так что пришлось добавить «Отасан, не рубаните ненароком». Это свой. Жутковатый в своей почти полной трансформации, одетый лишь в портки с деборза тормозил всего в паре метров от нас. Обнаженный торс лишь казался поросшим шерстью, а на самом деле его кожа просто потемнела. С лицом случилось примерно то же самое. Вдобавок челюсти выдвинулись вперед, и клыки удлинились. На руках образовались длинные когти. На босых ногах коготки тоже имелись, но куда меньше. В общем, казалось, что человек решил превратиться в волка, но передумал в середине процесса. Вот зачем все это спокойно, но с упреком спросил я? Ты же оборотень, а не скоморох. Черты лица волкалака начали меняться, делая его почти человеком. Но даже в людской ипостасе мой притворно озверевший друг выглядел далеко не милашкой. Закончив свое представление грозным рыком, с дебор знаками показал, что он просто должен был проверить смелость ватажников своего побратима, чтобы знать, можно ли на них положиться. Он явно хотел добавить еще что-то, но демонстрирующие знаки кисти замерли в середине фразы, а лицо удивленно вытянулось. Я сам не слабо так удивился и, проследив за взглядом с Дибора, увидел, как уже отошедший от перепуга заяц на том же языке немых высказывал свое мнение о подобной проверке. Хорошо, что большую часть того, что показал этот чокнутый молец оборотень не понял. Я и сам изучил эти знаки лишь недавно, а заяц подсмотрел их у ругающегося гордея. Впрочем, Сдебор явно догадался, что к чему, потому что тут же злобно зарычал. Я хотел сдвинуть хватившего с перепугу лишку пацана за свою спину, он уже и сам юркнул туда. Вот как это в нем сочетается? Резкий, как детская неожиданность, при этом догадливый и шустрый. «А ты чего хотел?» — спросил я, глядя прямо в глаза, теперь уже действительно разозлившемуся и снова начавшему меняться оборотню. «Какой привет, такой ответ! Будем считать, что вы квиты!» И тут же сам не удержался от жестковатой проверки. «Да и Андрюху надо поставить на место!» «Давайте знакомиться! Мальца зовут Андрей. Прозвище — Заяц!» Чувство юмора у Здебора своеобразное, но он оценил комичность ситуации, в которой Заяц отругал волколака. Я шагнул влево, открывая оборотню доступ к мальцу. Сдебор, скотина такая, не стал убирать с пальцев когти и протянул свою лапищу для рукопожатия. Засиделся волкалак без дела. Силушку девать некуда, раз так гоняет своего духа партнера частыми трансформациями. Причем сам говорил, что это довольно болезненно. Нужно отдать должное зайцу. У него глаза хоть и стали, как блюдца, лицо белее имело. Но парень не здрейфил и пожал протянутую ладонь. «Зря я так». Ведь сам чуть не обделался, когда верине устроило мне такой же подвох. А ведь тогда Сдибор протянул мне вполне обычную ладонь без выдвинутых когтей. — А это отасан, решил я отвлечь внимание оборотня от Андрюхи, которого уже начало потряхивать от чрезмерных впечатлений. — Отосан, познакомьтесь со Сдибором, моим побратимом. Нихонец ожидаемо поклонился. Оборотень на секунду растерялся и от странного вида инородца, и от его необычного поклона. Затем опомнился, приложил ставшую почти нормальной ладонь к груди и чуть поклонился по понашенскому. А затем мне стало не до этих церемоний, потому что я увидел, как к нам, практически переходя на бег, стремительно шагает Василиса. Над ней кругами летала воруха Сидевшую чуть раньше на ближайшей избесороку, я заметил еще до появления волколака, так что ведунья уже знает о нашем прибытии. Ее ученица выглядела решительно и даже немного воинственно. Гадать, в чем я провинился, смысла не было. И так все узнаю через минуту. Девушка наконец-то подошла вплотную, раздраженно отпихнув загородившего ей дорогу оборотни, строго спросила, что-то случилось? Ты же говорил, что приедешь только через месяц. Возникли проблемы, ответил я, стараясь вести себя невозмутимо. Мне нужна помощь Верине и Вместо беспокойности в глазах девушки блеснула ярость. Только не говори, что из-за этих проблем ты не успел купить мне платье. Так вот, что ее беспокоит. Хотелось немного помучить это несносное создание, но по выражению красивых девичьих глаз стало понятно, насколько опасной может оказаться эта затея. Конечно же, я все успел. Много из запланированного достать не получилось, но платье было куплено в первую очередь. Как ты вообще могла подумать, что я лишу тебя такой жизненно важной вещи? Вдруг ты от расстройства похудеешь или прыщами покроешься? Ляпнув это, я тут же понял, что перегнул палку с шутками. Похоже, утратил над собой контроль и распустил перья перед подчиненными. Захотелось казаться более значимым, чем есть на самом деле. Для подростка зайца такое еще простительно, а вот 17-летнему капитану Ушкуэ стоило бы контролировать себя получше. Уже хотел извиниться, но увидел опасный прищур ученицы-ведуньи, которая изобразила на лице глубокую задумчивость. «Прыщи, говоришь!» Хорошая идея. Вот зараза. Теперь придется каждый раз перед тем, как что-нибудь съесть или выпить, думать, не подмешала ли она туда чего интересного. Пришлось все же состроить умильную и повинную физиономию. Василиса, глядя на это, коротко рассмеялась и сказала, «Ладно, давай мне мое и пошли скорее. Веренея очень хочет знать, чего это ты приперс от экрана». Свою странную ватагу можешь взять с собой, а за эту железную лохань можешь не беспокоиться. Ничего с ней не станется, если сама не утопнет. Вообще-то я ее понимал, потому что мой ушку, едва выглядывавший над пристанью, особо не впечатлял. Она же не видела, как лихо мы подплыли к деревне. Ничего, прокачу ее разок по озеру на полной скорости. Сразу сменит свое мнение. Мы как могли пришвартовали катер к причалу, Захватили подарки для Василисы и ее наставницы, и дружной компанией двинулись к дому ведуньи. Меня деревенские знали неплохо, а вот такие с зайцем вызывали у них настороженный интерес. Конечно, больше всего внимания привлекал странно одетый народец, но пальцем никто не тыкал, и на том спасибо. Сдебор в дом не пошел, а присел на любимую заваленку, на которой лежала его вышитая рубаха. В светлице нас дожидалась веренея, уже заканчивавшая накрывать на стол. Я в этой комнате давно освоился, а вот моим спутникам все было в нове. При этом они вели себя сдержанно и по сторонам не пялились. Акира просто привычно держал невозмутимую маску, а Андрюха был так напряжен и даже испуган, что тут не до любопытства. «Здравствуйте, гости дорогие! Прошу за стол!» Веринея вела себя подчеркнуто вежливо и радушно, что меня очень порадовало. Честно говоря, было опасение, что ведунья надумает попугать моих ватажников, как меня при первой встрече. Но, похоже, роль пугала она отвелась Дебору.